Глава 32. Юминь. Маркус. Я хлопнул друга по плечу, меняя гневный оскал потревоженного жильца на радостную улыбку. Вот эта встреча! Роман, дружище! Министрель выглядел не таким беспечным и спокойным, каким я его запомнил в нашу последнюю встречу у старейшин. Он чуть улыбнулся, но лицо осталось напряженным и, кивнув в сторону комнаты, вошел. Я оглянулся на пустой коридор второго этажа и плотно закрыл дверь. Роман смягчился, словно выдохнул, обнял меня, проговорив «Маркус, я рад, что ты жив». Как оказалось, на этот счет были сомнения, и не только у Лины. Имя черноволосой красавицы кольнуло сердце, да и неожиданный визит чародея застал меня врасплох. Что-то случилось. Дух леса молчал, не решаясь раздражать меня своими правдами. Так-то лучше, не до него пока. «Что? Как ты здесь очутился? И почему меня в покойнике записали?» Роман без спроса бросился на кровать, гипнотизируя меня своими колдовскими зелеными глазами. «Ох, тебе лучше присесть. Хотя нет, пожалуй, сначала оденься». Спохватившись, я глянул на себя. Полотенце вокруг бедер – не самая подходящая одежда для беседы, определенно. Схватив рубаху и штаны с кресла, отлучился в уборную и через пару минут уже сидел напротив друга. «Роман, выкладывай, у меня тоже есть что рассказать. Одной чаркой медовухи не отделаешься». Кстати, вот-вот должны принести ужин. Ты голоден? Кстати, друг, деньжат не одолжишь? Тут такое дело». Проклятье, Маркус! Забудь обо всем и слушай», – разъярился Роман, на ходу кидая мне маленький черный кошель, который я с ловкостью поймал. Я поразился переменам, что произошли с ним за короткое время. Он стал жестче, грубее, весь его облик, казалось, состоял из тревоги и злости. «У меня очень мало времени. Я только сейчас нашел тебе магии песен». Ведь до этого дня ты был скрыт от любого взора, даже магического. Это магия леса, друг. И как раз сегодня... Ты ведь не знаешь, что произошло с Линой, верно? Ты ничего не знаешь. Ты видел предводителя нечисти? От таких вопросов у меня глаза на лоб полезли. Я вцепился в подлокотники кресла и уставился на Романа, процедив. Чего я не знаю про Лину? Ни один мускул не дрогнул на лице друга, когда он ответил. Она умирает. Она платит чужую непомерную цену. У нас есть время до полуночи, иначе станет слишком поздно. Ты снял волчье проклятие?» Я вскочил с кресла, невольно сжимая кулаки. «Что? Что ты сказал?» Вдруг голова взорвалась осколками невыносимой боли. Я едва удержался на ногах, схватившись за виски руками. Слова застряли в горле, сознание уплывало, но телом управлял кто-то другой. Я оказался заперт в своей голове, в коробке из костей, и мог лишь наблюдать, словно зритель на представлении. «Что задумал дух? Зачем эти игры?» «Маркус, что с тобой?» Роман поднялся с кровати и подошел к нему, осторожно взял за плечо. «Прости, путешественник, я устал с дороги, голова болит. Проклятие еще не снято, ты-то мне как раз и нужен». Вдруг удивился, но будто не заметил подмены. «Роман, да открой свои глаза, используй магию, или что там у тебя?» «Ты выглядишь не очень, согласен, но отдыхать некогда, Лина едва держится. Я понимаю твой гнев, но постарайся успокоиться и внимательно выслушай. Старейшины рассказали мне то, о чем ты, надеюсь, уже знаешь. Дух леса говорил с тобой о проклятии, верно?» «Хм, о чем же рассказали эти старые колдуны? Что у них нет силенок без помощи духов? Что их магия давно исчерпала себя, ведь была растрачена в угоду человеческой жадности?» Чего они хотят на этот раз? Новую деревню? Новых жителей? Дух леса говорил со мной, как видишь. Проклятие, это они сами. На месте Романа я бы придушил его, то есть меня, за такие слова, хоть и не питая особых чувств к старикам в халатах. Друг переменился в лице, не ожидая от меня пламенной речи. Зато я кое-что понял. Дух леса плевать хотел на меня и мою беду. Ему нужен путешественник, чтобы... Не знаю зачем... «Вряд ли он, дух, намеревался убить пятерых сильнейших магов нашими с Романом руками. Тогда зачем? Что они сделали ему, величественному духу? Чем разозлили? Да и как можно навредить такой силе, способной справиться с темным владыкой?» Роман отступил на шаг от меня, пораженный словами. «О чем ты говоришь, Маркус? Старейшины ли обрекли тебя на волчью шкуру? Знаешь ли ты, кто виновен в этом проклятии, что как эпидемия захватила ныне живущих?» «Твоя беда стала общей, друг, и мы должны все исправить, мы обязаны спасти Лину». Я готов был дать в морду сам себе, ведь дух равнодушно пожал моими плечами и ответил моим ртом. «Знаю, отчего же не знать. Но виновные понесли наказание, они давно мертвы. С кого ты собрался спрашивать? С предводителя нечисти?» «Дух леса заточил его навеки, теперь он не опасен». Желание разорвать бессмертного духа увеличилось в десятикратном размере. В пекло эти разговоры. Что с моей любимой? Мне нужно увидеть Лину, помочь ей, спасти. Почему он не думает об этом? Способен ли мой предок принести ее в жертву? Виновные понесли наказание, говоришь? Я взрывался внутри самого себя, бессильно взывая к другу. «Роман, да не будь же ты глупцом!» Но до сих пор я не мог понять, чего добивается дух леса, и это пугало больше всего. Министрель внимательно изучал мое лицо, заросшее щетиной, вглядывался в карие золотистые глаза, оценивал позу со скрещенными на груди руками, словно мне нет дела до него. «Я убью тебя, Роман! Придушу своими руками, если ты пойдешь на поводу у этой двуличной твари в моем теле!» «Что ж, выходит, ты всем доволен? И как же ты собираешься снять проклятие? Амулет я смотрю все еще на тебе, но ты ошибся в одном, мой друг!» Предводитель был лишь частью беды, ведь Лину убивает его дочь или ее мятежный дух. Прямо сейчас, Маркус, она вытягивает из нее силы. Странно, но дух леса сделал то, что сделал бы я сам. Медленно опустился в кресло и закрыл лицо ладонями на несколько секунд. Лину убивает сумасшедшая ведьма? Нет, нет, только не это, вскричали мы вместе с духом. Роман кивнул, принимая долгожданную реакцию и тихо, с болью в голосе проговорил. «Я знаю, Маркус, это кажется невозможным, но мне нужно ее увидеть. Скорее, путешественник!» «Скорее!» – съязвил Роман, раздраженно топая ногой. «Я не настолько силен в магии, я себя-то еле перемещаю. Еще меня могут призвать старейшины, тогда тело возникнет у них на короткое время, а затем вернется обратно. Это тебе не на луну выйти». Друг волновался и корил себя за беспомощность, однако мое тело поднялось с сиденья и направилось к снятому обмундированию. Молча нацепив элементы доспеха, я взял в руки меч, который вдруг засветился мягким полуденным светом, словно на лезвие упали солнечные лучи. Голубой камень в Эфесе загорелся еще ярче. Роман подошел ближе и с удивлением, даже восхищением спросил. «Какой меч? Откуда он у тебя? А камень...» «Топаз. Это меч предводителя нечисти. Он-то и поможет открыть магический портал. Возвращайся обратно, а я смогу пройти за тобой по следам твоей силы». Роман задержал взгляд на моем лице и кивнул. «Что ж, давай попробуем. А ты изменился, друг?» «Да неужели?» – подумал я с горечью, пока собственное тело готовилось к новым экспериментам. Закрытый город Бумстал. Правитель Россиах. Слуги открыли двери султанских покоев, и Малика ступила за порог, ощущая вернувшееся волнение и страх, покрывающие тело, словно вуаль ее изысканного наряда. Великолепие комнаты захватывало дух, невесомые ткани, занавеси, подушки, покрывала, ковры мятного цвета и близких оттенков гармонично смягчали основательную мебель, украшенную резными узорами и вкраплениями сверкающих драгоценностей. Необъятная постель, скрытая от глаз ажурным балдахином, находилась у самой стены, словно на подиуме, к которому вели три ступени. Возле входа, чуть в стороне, стоял высокий золоченый подсвечник, а возле него юный слуга заканчивал расстановку новых свечей. Увидев его, Малика шумно выдохнула, позволяя себе расслабиться. «Должно быть, этот султан вернется в свою спальню нескоро, и слава небесам, если так будет», – подумала девушка, подходя к парнишке со светлыми длинными волосами. Тот с интересом поглядывал на нее, собирая огарки в чашу. «Странно», — вновь подумала она, — «жители все сплошь темноглазые, темноволосые, золотистой загорелой кожей, а этот как будто не здешний». «Бедный мальчик. Наверное, все же силой привезли откуда-то. Мерзкий челеби. Так и знала, что соврал мне насчет рабов». «Привет. Ты говоришь на Рантонском?» Тот хитро усмехнулся и кивнул, едва склонив голову. «Не такой уж он и молодой, как показалось ворожее с самого начала. Ростом даже повыше нее, широк в плечах. Только белая, словно молочная кожа, не грешила ни одной морщинкой. Облачен он был в местные расшитые одеяния, длинный кафтан поверх рубахи и шаровар. На одежде также выделялись драгоценные камни, и это немного смутило девушку. Наверное, это личный слуга позволяет себе дорогие наряды. «О, небеса, спасибо!» Малика хлопнула в ладоши и рассмеялась, снимая напряжение. Но ее все еще била мелкая дрожь. Я уж думала, что больше не с кем разговаривать на родном языке. Ты давно здесь? Видно, что не местный. Прости, если что-то не то говорю, просто я очень волнуюсь. А этот султан, он какой? Надеюсь, не престарелый, пузатый, с кривыми ногами? Молчу, все, молчу». Для надежности Малика закрыла себе рот ладонью, выразительно вращая глазами цвета карамели. За ее выходками слуга наблюдал с нескрываемым восторгом, едва позволяя себе улыбаться уголками губ. «Кто привез тебя? Чудо». Наконец проговорил беловолосый парень бархатным обволакивающим голосом, чуть приподняв бровь. Небесные голубые глаза, утонченные черты лица. Малике показалось, что он слишком красив для слуги. Девушка убрала руку, хмыкнула и честно ответила. «Наверняка ты его не знаешь. Мерзкий бей, моряк!» Подлая душонка, подставившая своего капитана. Во взгляде парня разгорелся интерес. Он схватил Малику за руку и потащил к одному из диванов, затем усадил ее рядом. Девушка растерялась от такого поведения и с сомнением спросила. «Но «Ну, как же султан? А вдруг войдет?» Парень беспечно махнул рукой. «Да ну его, рассказывай, ты такая забавная!» Озорной огонек и болтливость подходили этому наглецу гораздо больше загадочного молчания. И пока Малика собиралась с мыслями, он наклонял голову то вправо, то влево, словно хотел рассмотреть ее со всех сторон. «Чем же не угодил тебе бей-челеби?» Малика фыркнула. «А, так ты его знаешь?» Он издевался надо мной всю дорогу, пробормотала она, отводя взгляд. Но парень иначе воспринял ее слова. Ясные голубые глаза словно затянули темные тучи. Радужка стала серой, затем желтой. Голос прозвучал жестко и властно, словно принадлежал совершенно другому человеку. Что он делал? Малика испугалась внезапной перемены и промямлила, вжимаясь в диван. Он, он давал мне всякие прозвища. Смех грянул, словно гром, снова напугав девушку. Все тот же милый красавец улыбался ворожеей, но ей стало уже не до веселья. Слуга тоже колдун, ведь не померещилось же. Хотя чего только не бывает от страха. Накрыв похолодевшую руку девушки своей теплой ладонью, парень тихо извинился. «Я напугал тебя, прости». «Но такого мне еще никто не рассказывал», – произнес он с улыбкой. «Ты голодна?» Малика отрицательно качнула головой, но не смогла отвести взгляд от лица странного слуги. Он будто заворожил ее. На секунду показалось, что она прикасается к его белым волосам, затем пальцами проводит по щеке, едва касается губ, дотрагивается до подбородка с ямочкой, ведет ладонь вниз, чувствуя шею, грудь. Девушка тряхнула головой, и непонятное наваждение исчезло. «Нет, нет, с чего бы ей касаться его?» «Так что же там с капитаном? Ему бей тоже присваивал дразнилки?» Голос парня вернул Малику из своих мыслей. «Дразнилки? О, нет!» Он выставил капитана в темном свете перед этим вашим повелителем. Или скоро выставит. Может, он это делает прямо сейчас? Но все ложь, и, надеюсь, султану хватит ума разгадать мелкую интригу и храбрости, чтобы не наказывать невиновного». Длинные пальцы слуги сложились домиком. Он коснулся причудливой фигурой своих губ, точно пребывая в раздумье. «Забавно. Ты считаешь султана бессердечным глупцом? Я не слышал, чтобы о нем такое говорили». «Однако тебя должен был доставить именно Сидорх из Миаса. Почему же он не сделал этого?» Малика вдруг поняла, что это она, как раз безнадежно глупа, разболталась первому встречному. «Откуда простой слуга мог знать такие подробности? Может быть, он не тот, за кого она его приняла? Что если этот парнишка – сын, брат или первый помощник самого султана?» Щеки вспыхнули от стыда. Вот сейчас двери распахнутся, и величественной поступью войдет глава государства. Этот беловолосый шепнет ему на ушко пару слов, и повелитель посмотрит на нее безмозглую и велит казнить. Голубые глаза внимательно смотрели на Малику, а та робко пролепетала. «Я не знаю, простите мою болтовню, я ничего не знаю». Вся ее непосредственность, гордость и бойкость испарилась. Девушка чуть отвернулась, вцепившись пальцами в мягкий подлокотник. Слуга потянулся к ее подбородку изящными длинными пальцами, чуть развернул его в свою сторону и приподнял, сказав с улыбкой, «Эй, ты чего?» Но, заметив испуганный взгляд, он тяжело вздохнул, отпуская лицо девушки. Откинувшись на спинку, он скрестил руки на груди. «Догадалась, да?» «Меня теперь убьют?» – мрачно спросила Малика, вновь рассмешив Росяха. «Ого! А за что тебя убивать?» «Ты же доложишь султану, о чем я болтала!» «Откуда мне знать, вдруг этот гад Челеби – родственник правящей семьи?» Малика разозлилась на саму себя, ведь такой мысли она раньше не допускала. Однако лжеслуга растянул довольную улыбку, что он все улыбается. «Вот это фантазия! Ты очаровательна!» – нареченная моя, – сказал он по-турецки. «Но и вправду пришло время познакомиться с великим и ужасным правителем. Пожалуйста, выйди за дверь, я приглашу его». Малика поднялась и, понуро опустив голову, отправилась на выход. В дверях она обернулась и несмело спросила. «Так кто же ты?» Парень пожал плечами. «Надеюсь, твой друг?» Усмехнувшись, девушка вышла из покоев и остановилась в коридоре под любопытные взгляды охранников. Сопровождавшие ее женщины подоспели, подхватили под руки и, треща на чужом языке, потащили прочь. «Но постойте! Сейчас придет султан, он будет ждать меня!» Слуга сказал, что пригласит его. Одна из прислужниц захлопала ресницами и ответила Малике, ломая язык. «Какох в слугах? У повелитель Россиях, нет слуг в покоях». «Но повелитель не пускать слуг, никогда!» Сглотнув ком в горле, Малика задала последний вопрос. «У повелителя белые длинные волосы?» Ответом послужили дружные кивки двух женщин, которые, видимо, понимали ее речь. «Вот дьявол!» – прошептала она, зажмурившись, желая провалиться под землю.